Но мы с ним оставались друзьями. Когда же впервые между нами пролегла тень? Конечно, я знаю. Отлично знаю. Случилось это на моей свадьбе. Я учился в Барно, в высшем музыкальном училище, по классу скрипки. И в университете слушал лекции по музыковедению. На третьем году пребывания в Барно вдруг почувствовал себя как-то ужасно неуютно. Отцу дома жилось все хуже и хуже. Он перенес инсульт. К счастью, выкарабкался, но с этого времени вынужден был очень следить за своим здоровьем. Меня непрестанно мучила мысль, что он дома один, и случить с ним беда не сможет даже послать мне телеграмму. Каждую субботу я возвращался домой со страхом, а в понедельник утром уезжал в Брно, охваченный еще больше тревогой. Однажды стало совсем не в моготу. Промучился я весь понедельник, во вторник стал еще мучительней, а в среду бросил все пожитки в чемодан, расплатился с квартирной хозяйкой и сказал, что уже не вернусь. До сих пор вспоминаю, как я тогда шел с вокзала домой. В нашу деревню, примыкающую к городу, путь лежит через поле. Стояла осень, время бледилось к сумеркам. Дул ветер, и на полях мальчишки запускали в небо на длиннющих бечевках бумажных змеев. Когда-то отец тоже сделал мне такого змея. А потом ходил со мной в поле, подбрасывал змею в воздух и пускался безжать, чтобы ветер надул бумажное тело и вознес кверху. Меня это не очень увлекало, папу больше». Именно это воспоминание растрогало меня тогда, и я убыстрил шаг. Вдруг пронзила мысль, что отец посылал змея в небеса к маме. Странно, но с малолетства по сию пору я представляю себе маму на небесах. Нет, я не верую ни в Бога, ни в жизнь вечную, ни во что такое. То, о чем я говорю, не вера, это образы. Надо ли от них отказываться? Без них я осиротел бы. Власт упрекает мне, что я фантазер, что вижу вещи не такими. какие они на самом деле. Нет, я вижу вещи такими, какими они есть, но кроме видимых вещей, вижу ещё и невидимые. Фантастические образы не просто так существуют на свете. Они-то и превращают наши дома в пинаты. О маме я узнал, когда её давно уже не было в живых. Поэтому я никогда не плакал по ней. Скорее, я всегда радовался тому, что мама молодая, красивая, что она на небесах. У других детей не было такой молодой матери, какой была моя. Я люблю представлять себе, как святой Пётр сидит на табуретке у окошка, из которого видна внизу земля. А мама часто ходит к окошку. Пётр всегда добр к ней, потому что она красиво и разрешает ей поглядеть в окошко. И мама видит нас, меня и отца. И мамино лицо никогда не бывало печальным. Напротив, когда она смотрела на нас из окошка в Петровых вратах, то очень часто улыбалась нам. Кто живёт в вечности, не мучается печалью. Он знал, что жизнь человеческая длится мгновение и что встреча блеска. Но когда я бывал в Брно и оставлял отца одного, мне казалось, что мама на лицо печальна и укоризнена, а я хотел жить с мамой в ладу. Я торопился, стал быт домой и видел, как бумажные змеи взмывали в воздух и плыли к небесам. Я был счастлив. Я не жалел ничего из того, что покидаю. Конечно, я любил свою скрипку. Любил я и теорию музыки. Но к карьере я не стремился. И самый яркий жизненный путь не заменит радость возвращения домой, где ты снова окружён тем, что обретаешь при рождении: горизонтом родного пейзажа, задушевностью знакомых стен, мамой, отцом. Возвращился я домой с великим облегчением. Когда я сообщил отцу, что в МВР уже не вернусь, он не на шутку рассердился. Не хотел, чтобы ради него я калечил себе жизнь. Пришлось сказать ему, что из училище меня выгнали за неуспеваемость. Канца-концофон поверил и разозлился пуще прежнего. Но меня это не очень и горчало. Впрочем, вернулся я домой не без дельничек. Я продолжал играть первую скрипку в нашем ансамбле. В музыкальной школе нашёл место учителя по классу скрипки. Я мог посвятить себя тому, что люблю. В этом мире была и власточка. Она жила в соседней деревне, что стала сейчас, как и моя деревня, уже окраиной нашего города. Танцевала у нас в ансамбле. Я познакомился с ней еще когда учился в МРНО и рад был, что по возвращении могу чуть не каждый день с ней видеться. Но настоящая влюбленность пришла чуть позже, причем внезапно, когда однажды на репетиции она вдруг неудачно упала и отломала ногу. На руках я нес ее к вызванную карету скорой помощи и чувствовала ее слабенькое тельце. И тогда вдруг с удивлением осознал, что во мне-то самом метр девяносто росту и сто килограммов веса в пору дубы валить, а она лёгонько и несчастно. Это была минута провидческая. Во властном сострадальческом облике я вдруг увидел другой, гораздо более знакомый. Как же так? Почему мне это давно не пришло в голову? Власта ведь была бедная девчоночка, образ стольких народных песен, бедная девчоночка, у которой нет на свете ничего, кроме чистоты. Бедная девчоночка, всеми обиженная, бедная девчоночка в стареньком платьице, бедная девчоночка сиротинушка. В прямом смысле слова, конечно, было не так. У ласточки были родители, притом совсем не бедные. И как раз потому, что это были крестьяне зажиточные, новое время стало прижимать их к стенке. В ласточку зачастую приходил ансамбль в слезах. От родители требовали высоких поставок, её отца обвиняли кулаком. реквизировали у него тракторы, другие сельскохозяйственные машины, угрожали арестом. Я жалел её и утешал себя мыслями, что буду беречь её, бедную девчоночку. С тех пор, как я стал воспринимать власть, освещённую словом из народной песни, мне казалось, будто я вновь переживаю любовь, тысячу раз пережитую, будто играю по каким-то старинным нотам, будто они пропевают мне народные песни. Отданный этому поющему потоку, я мечтал о свадьбе и ждал ее с нетерпением. За два дня до свадьбы неожиданно приехал Людвиг. Я восторженно встретил его и тут же сообщил ему великую новость относительно моей свадьбы и попросил, как самого дорогого товарища, быть на ней свидетелем. Он пообещал мне и пришел. Мои друзья из ассамбли устроили мне истинно марафскую свадьбу. Ранним утром все явились к нам с капеллой в национальных костюмах. Наш цимбалист, пятидесятилетний Вандарчик, был старшим дружкой. Ему выпала роль посаждённого отца. Сперва папа мою гостил гостей славянских хлебом и шпиком, затем посаждённый отецки внув всем, чтобы тихли звучным голосом возгласил: "Всерачтимые парубки и девицы судари и сударушки, я вас затем в покое пригласил". то здешний молодец желание изъявил, чтоб поспешили вы в дом отца властоне тагаловой, с ним вместе поелику дочь его девицу благородную он взял себе в невесты. Посажённый отец, старши дружка, глава и душа распорядитель всего обряда, так уж повелось и издревле. Так было на протяжении тысячи лет. Жених никогда не был субъектом свадьбы, был её объектом. Не он женился, его женили. Свадьбы опутали его. А он уже плыл по воле ее мощных волн. Не он действовал, не он говорил, за него действовал и говорил посаженный отец. Да и посаженный отец не был действующим лицом обряда. Им была многовековая традиция, что подхватывала одного человека за другим и вовлекала в свой благостный поток. В этом потоке один уподоблялся другому и становился человечеством. Вот мы и отправились под начало посаженного отца в соседнюю деревню. Шли полем мы, товарищи, играли на ходу. Перед власточкиным домом нас уже поджидали одетые в национальные костюмы люди со стороны невесты. Посажённый отец запричитал: "Мы путники усталые, хотим учтиво вас попросить сей дом почтенный нам подзволить посетить, чтоб жажду, голод, малость утолить". Из толпы стоявшей у ворот выступил пожилой человек в национальном костюме. "Коль вы люди добрые, милости просим", и зазвал нас в дом. Мы молча ввалились в стены. Были мы, как представил нас посаждённый отец, всего лишь усталыми путниками и с первоначало не выдавали своего истинного умысла. Старик в функциональном костюме, выступавший с невестиной стороны, обратился к нам: "Коли, что у вас на сердце лежит, сказывайте". И тут посаждённый отец стал говорить, сперва туманно, со всякими окольичностями, А старик в фантанальном костюме таким же манером отвечал ему. Лишь после долгих недомолвок посаждённый отец открыл, зачем мы пришли. В ответ на это старик преподнёс ему такой вопрос: "Ты поведай, милый дружка, для чего же них преславный эту славную девицу хочет повести к Винсу? Цветель плод зайдёт к концу". И посаждённый отец отвечал: Хорошо всем ведомо, что цвет цветет в красе да милоте, вот и сердце утешается, но цвет опадает, плод созревает. Невесту стало быть не ради цвета, а ради плода берем, потому как от плода прок бывает. Еще с минуты они вот так перекликались, пока невестин заступник не заключил. А теперь-ка невесту призовем, пусть скажет, согласна она или нет». Он ушел в соседнюю комнату, но вскоре воротился, ведя за руку женщину в национальном костюме. Была она худой, долговязой, костлявой, а лицо закрыто пластком. Вот она, невеста. Но посаженный отец завертел головой, и мы все громким гулом выразили свое несогласие. Старик поуговаривал нас недолго и под конец увел замаскированную женщину назад. И лишь потом привел к нам в ласту. Она была в черных сапожках, красном переднике и ярком лифе. На голове был веночек. Она показалась мне красивой. Старик вложил ее руку в мою. Потом повернулся к невестиной маме и крикл жалостливым голосом. «Ой, матушка!» Невеста при этих словах вырвала свою руку из моей, опустилась на колени перед матерью и склонила голову. А старик продолжал. Матушка родная, простите меня, будь в чём вас обидела. Матушка родимая, хрестом Богом прошу, отпустите мой грех, будь в чём вас обидела. Матушка, свет в мое питью Господними ранами заклинаю вас, простите меня, будь в чём вас обидела. Мы были лишь немыми актёрами, подставленными под давно напетый текст. А текст был красивый, захватывающий, и всё это было правдой. Потом заиграла музыка, и мы пошли в город. Свадебный обряд был в ратуше, там тоже играла музыка. Потом был обед. После обеда отправились мы в маравскую избу, где играли и танцевали. Вечером подружки сняли с властины головы розмариновый веночек и торжественно отдали мне. Из распушенных волос заплели ей косу, обвили её вокруг головы и на голову надели чепец. Этот обряд символизировал прощание с девичеством. Власть, конечно, давно не была девушкой. А значит, не имела права и на веночек, символ невинности. Но для меня это было неважно. В каком-то высшем смысле, куда более обязательном. Она лишалась девичества именно и исключительно сейчас, когда подружки отдавали мне ее веночек. Бог мой, почему воспоминания о розмариновом веночке умиляют меня больше, чем наша взаправдышняя первая близость, чем настоящая в ласточкино девичья кровь? Не знаю почему, но это так. В песнях, что пели женщины, этот веночек уплывал по воде, а волны расплетали на нем малые ленты. Мне хотелось плакать. Я был пьян. Я видел перед глазами, как плывет этот венок, как ручей отдает его речке, речка, реке, рука, Дунаю, Дунай, морю. Я видел перед глазами венок во всей его невозвратности. Дело было именно в этой невозвратности. Все знаменательные жизненные события невозвратны. Чтобы человеку стать человеком, надо пройти сквозь эту невозвратность в полном сознании и спить ее до дна. Жульничать тут не приходится. Нельзя делать вид, что не замечаешь ее. Но современный человек жульничает. Он стремится, минуя все подводные камни, на дармовщину пройти от жизни к смерти. Человек простонародья честнее. Он опускается на самое дно каждого знаменательного события. Когда в ласточка окровенила полотенце, какое я подложил под нее, — Я не думаю, что встречаюсь с невозвратностью, Но на свадьбе я не мог от нее вернуться. Женщины пели песню о разлуке. Ты постой, постой, извозчик молодой, Дай проститься с матушкой родной. Ты постой, постой, не стягай хлыстом, Дай проститься с родненьким отцом. Ты постой, постой, не гони ты лошадей, Здесь сестрица моя, не расстанусь я с ней. Прощайте, подруженьки мои, Уж меня от вас везут, к вам дорожки зарастут. Пришла ночь, и свадебные гости проводили нас к нашему дому. Там все остановились и власточкины дружки и подружки стали наказывать, чтобы на новом месте никто не обидел девчоночку бедную и несчастную. Она дома в любви жила, так пускай тут будет всякому мила. Я открыл ворота. <как> Власта остановилась на пороге и ещё раз повернулась к гостям, столпившимся перед домом. Тут кто-то из них запел ещё одну последнюю песню. На крыльце стояла, красотою сияла, что алая ролочка с крыльца соступила, красу погубила моя ухожорочка. За нами закрылась дверь, мы остались одни. В ласточки было 20, мне немногим более. Но я думала о том, что она перешагнула порог и что с этой магической минуты будет опадать её красота, как листья с дерева. Я видела в ней это будущее опадание, начавшееся опадание. думал я о том, что не только цвет, но в этом мгновении присутствует в ней уже и будущее мгновение плода. Я ощущал во всём этом непоколебимый порядок, порядок, с которым сливаюсь и который разделяю. Думал в эту минуту я о Владимире, его я ещё не мог знать, все образ его не предугадывал. Всё-таки я думал о нём и смотрел сквозь него дальше, в дали его детей. Мы улеглись в властную высокопостольную постель. И казалось нам, что самая мудрая бесконечность человеческого племени заключила нас в свои мягкие объятия.